Глава десятая. Я нажала на пупочку, экран засветился, раздался баритон. «Рад встрече, Вадим, ваш личный помощник в лесу. Что случилось?» «Мне надо найти сундук», — начала я. «Сундуки производятся железные, деревянные, пластмассовые, плетеные, в общем, разные», — ответил голос. Когда люди придумали изделие с откидной или съемной крышкой, точно неизвестно. «Спасибо!» – остановила я информатора. «Дальше не надо!» «Первое упоминание о ящике, в котором можно спрятать одежду, было найдено в самой древней египетской пирамиде», – продолжал Вадим. «Спасибо, это ценная информация», – поблагодарила я. «Мне надо идти на север», – но я не могу его найти. Куда шагать? Где север? Север — сторона света, соответствующая направлению на северный полюс. Она противоположна югу, перпендикулярна востоку и западу, — зачастил голос. От направления на север отсчитывают углы азимута. На местности север находится слева от человека, который стоит лицом к восходящему солнцу. «Ура!» — заликовала я. «Отлично! Спасибо! Понятия не имею, что такое азимут, почему его загнали в угол, но остальное — нужная информация». Но Вадим продолжал. На современных географических картах северная сторона чаще всего находится сверху. «Остановитесь!» скомандовала я. Но известны и перевернутые карты, как ни в чем не бывало, бубнил баритон. «Хватит петь ненужную мне песню про север!» рассердилась я и сосредоточилась на своей проблеме. «И так, север, слева от солнца!» Я задрала голову. Верхушки огромных елей закрывали небо. Но я не привыкла сдаваться. Раздвигая руками кусты, Я пошла вперед. Через некоторое время оказалась на лужайке. Увидела солнце, повернула налево и очутилась у оврага. Пришлось опять вынимать план. Я полезла за листком, и в то же мгновение раздался крик. «Не плачь, гитара моя, больно в груди! Грущу о доме я, родная, жди!» Зачем разлука пришла, где раньше ласка была? Нас разлучили с тобой суд и конвой. Я чуть не упала, испугалась, обернулась, никого не увидела. Сообразила, что вопль летит из кармана куртки. Вытащила на свет Божие устройство, которое отвечает на все вопросы. Это оно исполняло блатную песню и грозно велело. Прекрати! «Вы заказали произведение Аркадия Северного», — возразил прибор. «Это ошибка», — крикнула я и тотчас вспомнив, как объявило устройству «Не надо петь про север». Скорее всего, прибор понял мои слова по-своему. «Петь про север», — ну и нашел зонг неизвестного мне Аркадия Северного. Стало тихо, я начала читать инструкцию. «Дойдя до поляны, отсчитай три шага на север, два на юг, четыре на запад, один на восток. Увидишь холмик. Копай яму лопатой. Вынь сундук. Мне захотелось сказать Агате все, что я про нее думаю». Но пиарщицы-то нет рядом. И я уже в курсе, как определить стороны света. Я встала лицом к солнцу, развела руки в разные стороны, пошла налево, остановилась и опять растерялась. А как отыскать запад, который перпендикулярен мне сейчас? Вновь пришло желание пообщаться с Агатой. Я оглянулась, Увидела ветку, сбегала за ней, опять посмотрела на солнце, прошла в нужную сторону и воткнула палку в землю. Ура! А где запад? Перпендикуляр в наличии. Но один его конец устремлен вверх, а другой уходит в почву. Мне рыть тоннель или забираться на дерево? Сейчас я стою на полянке, «Ближайшая ель далеко. Кому пришло в голову написать дурацкое руководство?» Память неожиданно подсказала. «Сорок тысяч лет назад в Австралии вымерли гигантские гуси. Птичек жалко, но как найти восток и запад?» «Опять беседовать с Вадимом не хотелось, но альтернативы нет». Я вытащила прибор и нажала на кнопку. «Больше не надо, не надо, не надо пить!» Запищал то ли женский, то ли мужской голос. «Больше не надо, не надо любить!» «Эх, ма-ля-ля!» «Как узнать, где Восток и Запад, если воткнула в землю палку?» Перекричала я Орфея. Ответ астролога — «Не Букалюкина!» сообщил Вадим. «Асцендент Востока — находится в знаке Льва. Плюс в первом его доме расположился Нептун. Луна и Козерог вошли в разрушительную конфигурацию. Восток устремлен в небо, запад — в землю. Кроме того... «Спасибо, хватит», — сказала я, отключая Вадима. «Значит, восток указывает вверх, запад — вниз. А мне что делать?» Я выдернула ветку, пошла вперед и увидела избу. Вот уж странность. Кому могла прийти в голову идея поселиться в таком месте? Сруб совсем старый, слева от него видны остатки примитивного парника, железные полукружья, воткнутые в землю. Их должна покрывать пленка, но от нее даже лохмотьев не осталось. А домик-то крепкий. Крыша у него как новая, крыльцо не развалилось. И что уж совсем удивительно, нет забора. У входа стоят два очень старых, но целых ведра. Их никто не стащил. Через секунду мне стало понятно. Хозяева давно покинули свое гнездо. Двор зарос, на ступенях валяется всякий мусор, опавшие листва, ветки... Остается лишь удивляться, что ведра никому из кустовцев не понадобились. Они их не стащили. Я двинулась дальше. Через несколько секунд оказалась на краю оврага и снова полезла за планом. «Сейчас перед вами канава». Я чуть не зарыдала от счастья. «Вилка, ты идешь в нужном направлении». «Аккуратно пересеките ее». Отсчитайте 8 и три четверти шага на юго-запад и отройте сундук. Мое ликование достигло пиковой точки. Правда, сочетание Юго-Запад показалось странным. Как можно одновременно идти в разные стороны? Каким образом отсчитать три четверти шага? Но проблемы надо решать по мере их поступления. Стараясь не упасть, Охотница за кладом спустилась в канаву. Ноги оказались по щиколотку в ледяной воде. Теперь надо подняться на другую сторону оврага. Отважная путешественница сделала шаг, поскользнулась, замахала руками, плюхнулась в грязь, кое-как поднялась, увидела, что впереди канава превращается в подобие ручья — Решила, что там проще выйти на сушу и побрела в нужном направлении. Ноги разъезжались. Два раза я теряла равновесие. шлепалась, но поднималась и топала дальше. Сначала меня пробрал арктический холод, потом стало тепло. Наверное, грязь, которая сейчас покрывает автора не самых популярных детективов с головы до ног, хорошо греет. Дойдя до места, где берега ложбины сравнялись с землей, я уже в который раз рухнула. Чтобы встать, пришлось опереться рукой одно. Ладонь нащупала нечто странное, твердое, вроде пластмассовой доски. Я раскидала в разные стороны коричневую жижу и увидела коробку. Меня охватило... «Беспредельная радость! Это невозможно! Это неправда! Так не бывает!» Но я обнаружила то, зачем долго шла. Удача придала мне сил. Я вытянула сундучок, выдохнула, осмотрелась, заметила широкую тропинку, побежала по ней. Увидела избушку, которая стояла на опушке леса, и женщину. Она подметала ступеньки крыльца». Поняв, что испытывает моряк, который, сидя на мачте корабля, вопит «Земля! Земля!», я с криком «Добрый день!» поковыляла вперед и опять свалилась, правда, сейчас не угодила в лужу. Незнакомка оглянулась и перекрестилась. «Матерь Божья! Кто вы?» Представляться писательницей Ариной Виоловой мне показалось неправильным, Да и не поверит мне, тетушка. Разве литераторы могут выглядеть как участники драк в глине? И уж точно ни один уважающий себя писатель не станет нежно прижимать к груди ящик, который словно из могилы вырыли. Добрый день, повторила я. Виола, участница игры, которую устроили в Кустове. А! Засмеялась женщина. Миша мой тоже решил присогрести. Вы заблудились. Они бегают с той стороны леса. Подскажите, пожалуйста, где я нахожусь? Осведомилась я. Вы стоите тут, а они там. Приз зарабатывают. Попыталась объяснить мне незнакомка. У вас есть мобильный? Спросила я. Конечно, ответила тетушка. Можно им воспользоваться? Взмолилась я. Потраченные деньги вам переведу сразу, как только я до интернета доберусь. Вы похожи на нашего Дика, развеселилась хозяйка. Псина любит в дождь носиться, потом домой бежит и о ковер вытирается. Держите трубку. Я соединилась со Степаном, рассказала, что произошло и попросила «Найди телефон Агаты, скажи ей, что я нахожусь». «Дом Фокиной Клавы», — подсказала женщина, которая с интересом слушала наш разговор. «Пусть меня отсюда заберут», — взмолилась я.